В индийских ведах и брахманах карма означает религиозно значимые последствия человеческих действий, причем таковыми считаются только действия ритуальные. Богов Ригведы, как и богов Рима, можно переманивать жертвоприношениями, и лишь в Упанишадах происходит своего рода секулярная революция, теперь К середине первого тысячелетия Дождества до Христова начинает считаться, что любое действие человека имеет последствия для его посмертия. Приходит понимание того, что прежние чисто магические пути не гарантируют успеха. Те же, которые приобретают миры жертвоприношением, подаянием, подвижничеством, идут в дым из дыма в ночь. Брихадораньяка у Панишада. Теперь не жертвы и мистерии объемлются словом «карма» и определяют путь человека, а вся совокупность его дел, в том числе и совершенно мирских. И людям Библии тоже не просто давалось понимание того, что милосердием и правдою очищается грех. Книга притчей Сламоновых, глава 16, стих 6. Сказать, что этика постепенно пронизывала религию значит сказать полуправду. Правдой же будет то, что сама этика и вырабатывалась в этой религиозной среде и оказывала обратное воздействие на свою матерь. В определенном смысле это был путь профанации. Обнаруживалось, что не только тот или иной ритуал дает человеку благорасположение неба, но и его повседневные отношения с другими людьми же. Более того, Открылось, что наиболее значимым является даже не внешнее действие, а сокровенное устроение сердца, мотивы человеческих действий. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Первая книга царств, глава 16, стих 8. В конце концов, в Евангелии оказывается, что лучше отойти от порога храма ради того, чтобы примириться с обиженным тобой человеком. Да, в религию вошел весьма сильный нравственный элемент. Но элемент есть только элемент. Подменять им то, с чем он соединился, не стоит. Присутствие этики в религии не означает, будто религия превратилась в этику. И санскритская «йога» и латинская «религия» означают связь. Связь человека с тем, что выше его. Религия есть диалог двух свобод – Бога и человека, причем диалога неравного и неравных. Древние еврейские пророки, как позднее индийский средневековый мыслитель Романужда, возвестили идею милости. В религии, оказывается, есть то, что влагает не человек, а есть то, что вкладывает в нее Бог, есть то, что человек делает ради Бога, а есть то, что Бог делает ради человека и последнее гораздо более первого. Подсчитывать здесь проценты и доли, конечно, неуместно, но чем более развита мистическая интуиция человека, тем больше он переживает как дар, полученный, а отнюдь не заработанный им. Так вот, обряд – это и есть способ приема дара. Человек дает оболочку, обрежает а Бог влагает в нее искомое содержание, свой дар, себя. В этом уникальность христианства. Другие религии мира говорят о том, какие жертвы люди должны приносить богам, и лишь Евангелие говорит о том, какую жертву Бог принес людям. А потому быть христианином значит уметь принять этот дар. Поскольку же жертва Христа есть жертва крови Его, то и христианинам нельзя быть вне причастия таинству его крови, то есть вне литургии. Там, где происходит предельная этизация религии в Евангелиях, там же и вполне ясно утверждается, что инициативу спасения, а не просто нравственного совершенствования людей, Бог берет в свои руки. Евангелие достаточно тактично, чтобы не растворять религию в этике. И именно Христос ставит в этические, чисто религиозные критерии спасения, исповедание Его имени, а не любого иного божества, крещение, опять же в Его имя, и причастие Его крови. Да, эти условия окажутся недостаточными, если в человеке не будет любви к людям и ко Христу, но верно и обратное. Самых добрых мыслей, поступков и переживаний – Все они были у богатого юноши из 19 главы Матфея. Недостаточно, если не исполнены эти формальности. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Это не месть не угроза. Это религиозно серьезная и честная диагностика. Все религии мира верят в иерархию миров. Все они помещают человека на границе дольнего и горнего. Все они подверженность человека болезням, страданиям и смерти, духовную ослепленность и тотальную несвободу, особенно зависимость духа от плоти, в том числе сексуальную зависимость человека, диагностируют как симптомы болезни. Все они переживают наличную обезбожность человека как тягостный разрыв с источником жизни. Все они считают, что преодоление этого разрыва возможно только через напитание ткани человеческого существования токами из высшего начала. Это и есть задача религии – преодоление смерти через причастие вечному. Этика на пути к этой цели – лишь средство. Мы видели, что не все религии даже обращаются к нему. Но и те, что обращаются, не упускают из вида своей предельной цели. Есть религии, в которых блюдение совести воспринимается как путь к спасению души, но никогда не бывает обратного. Если Бог говорит, что он не выйдет из своей невидимости ради тех, кто брата своего, которого видит, ненавидит. Смотри, первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. То этика становится своего рода настройкой на созвучие. Прелюдией к встрече. Раз подобное познается подобным, а Бог есть любовь, это банальность, но банальность специфически христианская. У Платона с именем Бога ассоциируется прежде всего рассудительность, а потому он полагает, что подражать Богу надо именно рассудительностью. Платон законы то желающий встретиться с высшей любовью должен принять решение на любовь в свое сердце настрою. Это высший религиозный эгоизм – любить ближнего, чтобы сподобиться любви Бога. Как сказал Михаил Бахтин, чем я должен быть для другого, тем Бог является для меня. Бахтин – эстетика словесного творчества. Москва, 1979 год. Понимаете, для религиозного человека его двумерность – это реальность. Он желает жить не только в мире людей, но и в вертикальном измерении. Его собственная любовь направлена не только к людям, но и к Богу, но и ответа или опережающей милости. Он ждет и оттуда, и оттуда. И как человек, жаждущий общения с другим человеком, обрежает свои чувства и мысли в слова и жесты, Так и молящийся человек в обряд вкладывает то, о чем уже не в просто молчать. И потому не стоит переводить разговор о вере на язык закона и обязательств. Не на соблюдающих и не соблюдающих делятся люди, а на целующихся и не целующихся. Тех, кто целуется, ведь не заставляют это делать. Тот же, кто отказывается понять смысл храмового обряда, обманывает себя втройне. Во-первых, он обманывает себя, полагая, что он сам перерос коленопреклоненную толпу. Во-вторых, обманывает себя тем, что он, где не нуждается в этих внешних формах и костылях для своей молитвы, ибо и дома, и своими словами он, скорее всего, не молится. В-третьих, потому что уверяет, будто Бог у него в душе, интересно, как он туда попал, если эта душа никогда в молитве и не приглашала Господа войти, а без просьбы входят только воры. И уж совсем поразительное впечатление производят настойчивые требования нынешних атеистов. Мы вашего христианского Бога не верим, но вы нам обещаете, что Он все равно нас спасет». И раз речь уж дошла до ключевого слова религиозного словаря «спасение», Стоит заметить, что религиозная картина мира трагична. Она говорит, что земная жизнь человека быстротечна. А из вечности человек выпал. При этом в бытии хома не единственное существо, к которому можно приложить определение сапиенс. Мир духов рядом, дверь не на запоре. И как экологи сегодня твердят, что человек должен наладить добрые отношения не только с соседями по мегаполису, но и с природой, так и религиозные проповедники говорят о добрососедстве с незримым. Человек должен быть в мире с самим собой, с ближними, с природой и с Богом. Бог, по крайней мере такой, в какого верят христиане, не может взломать душу. Но согласие души есть не больше, чем отпирание замка. Затем в открывшуюся дверь надо внести то, что было за порогом, онтологически реальную, энергийную мощь божества. То, что не подлежит коррозии, и что может дать человеку не идею бессмертия или идею добра, но само бессмертие. От человека не ожидается умение принять этот дар. Оттого в храм христианин идет не ради того, чтобы что-то свое принести Творцу. Молиться можно и дома. А для того, чтобы принять там то, что человек не может изготовить сам в своем домашнем обиходе. Здесь вечное становится едомом. Райнер Мария Рильке. Доказал ли я этим рассуждением, что надо ходить в храм? Нет, конечно. Моей задачей было не доказать, а объяснить. Объяснить, почему христиане делают то, что делают. В религии есть много недоказуемого, но нет в ней ничего бессмысленного. Обряд, догмат, пустой для постороннего взгляда, все же смыслонаполнен для того, кто живет внутри традиции. Со стороны кажется, что религия велит верующему, ты должен. Но сам верующий это переживает иначе. Ты можешь, у тебя есть право. Тебе позволено молвить ты, Творцу Вселенной, и влады Миров озадачить своей молитвой. Очень хорошо, если нерелигиозный человек держит себя в нравственном порядке, хотя и странно, если он об этом публично говорит. Но гарантирует ли этот порядок ему великие научные открытия или хотя бы добротный журналистский вкус, а повторять заезженный штамп насчет лицемеров, якобы совершающих Актерские размашистые крестные знамени – это именно дурной вкус. И как даже очень совестливый человек может все же не стать чемпионом мира по шашкам, так и человек, нравственно одаренный, может оказаться религиозно бездарным. Ведь он не просил об этом даре. Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда предания. Наш адрес в интернете – предание.ру.